Глава вторая. Горячая точка. — У тебя в доме достаточно чисто? — спросил Кедр уже через пять минут от начала нашего общения. — Ну, знаешь, — начал было я. — По немецким понятиям. А вообще-то мы взяли домработницу. Потом перехватил его взгляд и, наконец, понял — включился. — Разумеется. — Я благополучно завершил свой пассаж о домработнице, но, едва вручив гостю огромный фужер с янтарной лужицей на донышке, «Угощайся, дорогой товарищ!» Почти без паузы предложил немного прогуляться. От коньяка кедр, кстати, совершенно обалдел, заявив, что в такой день, в такое время и в такой обстановке Не время наслаждаться Луи XIII, что писатели вообще все пижоны и сибариты. А я не рискнул рассказывать, откуда взялся этот диковинный напиток. Раз уж такие подозрения начались, мог ли я сказать самому себе с уверенностью, что на всех этажах нашего замечательного дома уже не понаставили жучков? Конечно, не мог. А дурацкий случай. На Адлергерштель мог быть связан напрямую с визитом кедра. И зачем же, скажите, так, подставляться? В общем, через пять минут мы вышли на свежий воздух, и между крыльцом и стеной у гаража я тихо спросил Неужели все настолько серьезно? Более чем, ответил Кедр. В таком случае айда на шлюзы? Предложил я. А машина у тебя в порядке? Поинтересовался Женька, вложив максимум подтекста и в этот вопрос. И тут я вспомнил, что машины у меня нет совсем. Я же приехал домой на электричке, а белка вернется только к вечеру. Пойдем до шлюзов пешком. Дорога приятная, а там вообще дивное место. Я просто обязан тебе его показать. Прекрасная идея! Буркнул кедр, особенно если учесть, что на улице дождь. «Ерунда!» — возразил я. «У меня зонтик есть. И вообще, оттуда возьмем такси, здесь-то все равно никто не ездит. И махнем к тебе в отель». «А ты уверен, что я остановился в отеле?» — спросил Жуков. «Тогда где же?» — обалдел я. «Вообще нигде». — Нет у нас времени, брат, останавливаться. Всегда в движении, понимаешь. — Старость меня дома не застанет. Я в дороге, я в пути, — исполнил я, подражая голосу Владимира Трошина. — Врешь ты все. В костюме берлинского мусорщика из другой страны не прилетают. А я переоделся в клозете аэропорта Тегель. Вот такой чудесный, очень содержательный диалог. Если не сказать дуэт, мы и вели, покуда петляли между домов поселка. Но это была уже явная перестраховка. Видимой слежки за нами не наблюдалось, а направленные микрофоны, бьющие на сто метров и дальше, это уже явная экзотика. Но и в чем же дело?» Поинтересовался, наконец, я, когда всякое жилье осталось позади, и мы бодро зашагали по через парк пустынной Готберзенштрассе. «Они нашли твой тайник», — сообщил Кедр бесцветным голосом. «Какой тайник?» — обалдел я. «Тот самый». «Господи, но это же полный бред! Тайник в действительности был не мой» а Маринский, сконструированный в его квартире чуть ли не 15 лет назад. Ну, в общем, сразу же, как Сергей возглавил российский филиал службы ИКС. На черта он был ему нужен, этот шкафчик в сортире, непонятно. Там отдыхали какие-то тетрадки Малина с его юношескими виршами, размышлениями, черновиками переводов а также пара шифровальных блокнотов сомнительной актуальности и один деловой ежедневник. Именно в нем Кедр я обнаружил предсмертное стихотворение Ясеня в те страшные августовские дни. До сих пор не понимаю, как это у профессиональных чекистов хватило ума, изучив весь набор чудаковатых бумаг, положить их обратно практически в полном объеме. Только шифровальные блокноты пунктуально сдали в архив по описи. Остальное не тронули, словно сакральные символы, погруженные в своего рода гробницу. Все-таки в нашей доблестной службе по преимуществу состоят шизики, а не контрразведчики. Подумалось в очередной раз. Дальше было еще интереснее. Как известно... В своей квартире прожил я меньше недели, но верба сразу показала мне, где именно Сережа хранил самые интимные рукописи и документы. Я тут же заявил, значит, теперь там будут лежать мои наиболее интимные рукописи и документы. Татьяна не возражала, дурак дурака видит издалека, и я торжественно... Упрятал под хитрый габешный замок с тонкой электронной начинкой свою недописанную повесть студенческих лет. Дневниковые записи и стихи — все самое трепетное, что было посвящено Маше Чистяковой. А Малинское хозяйство, дерзнув потревожить святыню, переселил в ящик письменного стола. «Слушай», — сказала тогда верба. Не третируй меня больше этим. Ладно. Кажется, мы уже обсудили с тобой все, что касалось моей подруги Машки. Все, да не все, возразил я. Нам еще предстоит съездить в шамани и подняться на Монблан. Хорошо, сказала Татьяна. Она читала мою незавершенную рукопись и прекрасно понимала, о чем идет речь. Только не сейчас. Этот разговор происходил в самом конце декабря 95-го. Все вокруг рушилось на глазах. Нас обложили, нас отстреливали по одному. А дедушка Базотти, впавший в маразм, был уже не столько защитой, сколько обузой. В общем, самое время устраивать прогулку на альпийский курорт. Потом московский период моей жизни — Резко обрывался. Багамы, Неаполь, Колорадо, Майами, Женева, Берлин. И вдруг появляется кедр и объявляет, что в моей бывшей квартире найден тайник. И это полнейший атас. Ну, извини, друг. Но некогда мне было по сортирам лазить, когда за нами через весь город спецназ сгонялся. И тополь... Увозил Шереметьеву на батаре. Малинские документы мы с Вербой помню, успели в сумке упаковать. Кто знает, что еще в них могло обнаружиться. А уж мои полудетские литературные опусы, извини, бросил где попало. «Нигде попало», — поправил Женька. «Оставил в специальном тайнике, организованном по высшему разряду». «О, и что из-за этого?» —просил я. — А то, что когда подобные тайники вскрывают люди, не имеющие ключа, в данном случае нынешний обитатель твоей квартиры сигнализация пищит очень громко, так что слышно становится в весьма солидных кабинетах. На нашей любимой Лупянке этой музыкой насладились по полной программе. «Я прикусил язык. Как же мне не пришла в голову такая элементарная вещь?» «Полюбопытствовал. И когда?» «А ровно две недели назад». «Это много! Еще бы!» Кедр усмехнулся. «И что же успели сделать наши друзья из ФСБ?» «Ну, сначала они, конечно, хотели выехать немедленно и разобраться совсем на месте». Выехали, но, слава богу, в команде были не лохи какие-нибудь, а настоящие профи. Они-то и заметили за твоей квартирой очень серьезную наружку. Наружка оказалась мафиозной, но режиссировали бывшие коллеги из седьмого главного управления. По почерку ребята узнавались на раз, а справки навести недолго. Ну, ФСБшники затаились, конечно. А пока расставляли посты, аккуратненько так расставляли. Просто блестящая работа, доложу я тебе. Наткнулись на профессионалов еще покруче. Выяснилось, что эту же квартиру, то есть Тимаринскую бывшую хату в Лушином переулке, посет не кто-нибудь, а спецотдел внутренней контрразведки ГРУ. Этих никто бы в жизни не заметил если бы не специальная система отработки точек наблюдения, которую лет пятьдесят назад, так уж вышло, готовили для КГБ и ГРУ одни и те же люди. В общем, комитет там увяз. Доклады пошли на уровни министров, лидеров думских фракций и паханов на зонах. «Шутишь?» – спросил я с ноткой надежды в голосе. «Нисколько». Отрезал Женька. — Говорю тебе совершенно серьезно. Нет времени шутить. Если ты тут в своем Берлине перестал понимать, что в России иной пахан зоны поважнее министра юстиции будет, так я тебя, дармоеда, в Урюпинск переселю. — Виноват, исправлюсь, гражданин начальник, — рапортовал я и удостоился еще одного осуждающего взгляда. «Короче, — сказал Кедр, — охота за содержимым твоего тайника приобрела характер политической акции всемирного значения. Доблестные наследники генерала Григорьева, а их на Лубянке, оказалось сильно больше, чем хотелось бы, воспылали желанием доказать, что в Лушином переулке жил с августа по декабрь не Малин, а совсем наоборот, писатель Разгонов. Каким-то образом, вероятнее всего, путем примитивного прослушивания телефонов, им удалось узнать, что в тайнике лежали рукописи именно Разгонова, а не Малина. Понимаешь, друг мой, насколько это важно для ФСБ? «Даже сегодня? Спустя два года? Да неужели?» Искренне удивился я. «Еще как!» — сказал Кедр. «Мы же их кинули два года назад. Грубо так кинули. Они обиделись смертельно и теперь закусили у дела. Какой-нибудь Шлюхин в думе или Жабастьянов на Лубянке спят и видят» что вот они, наконец, доказали себе и всем, мол, в августе девяносто пятого убили Малина, а не Разгонова. Господи, да почему это до сих пор так важно? Еще раз усомнился я. «Сегодня, — сказал Кедр, — это еще важнее, чем было тогда, поверь мне. Объяснение позже». Тем более, что и суть не в этом. Ты слушай, слушай. В нашем деле, чем дальше, тем веселее. Так вот, в твою квартиру поселился некто Тимофей Редькин. Помнишь такого персонажа? Нет, честно признался я. А придется вспомнить. Ведь это именно он спас вербу от крайне неприятного покушения на ее жизнь». Рижская трасса, летающий матрас. Ну, вспоминай. А, вот это кто? Этот несчастный алкоголик. Алкоголик пока вполне счастлив. Гораздо несчастнее ты, Разгонов. Почему? Опешил я. Потому что тебе придется ехать и в Москву. И там, рискуя жизнью, лично разбираться во всей этой трихопупии. Иначе не получается. Если ты помнишь, тестем нашего любезного Редькина оказался не кто-нибудь, а суперагент Грейв, которого мы по наивности считали погибшим. Он же теперь черт знает что творит. Об этом тоже после. А еще сообщу до да кучи. Скромный московский бизнесмен Редькин По работе был связан с неким господином Миуковым Эдмондом Михайловичем, убитым три месяца назад в Москве. Знаешь, от кого узнали? Мы ведь по серости своей милицейские сводки не отслеживаем, а зря, кстати. Ну, да на все не разорвешься. Так вот, позвонил Анжей Ковальский. Ты еще не забыл? что Анжи и гуру Шактивенанда — это одно лицо, — подколол меня Кедр. Так вот, он сообщил буквально следующее. Смерть Эдмонда Миукова потрясла весь буддийский мир. Внутри нашей конфессии не принято сводить счеты подобным образом. От Анджи, сам знаешь, многого не добьешься, но оказывается, он еще в августе. Не выходя из дома, начал свое собственное расследование, которое теперь благополучно зашло в тупик, в связи с чем он плюнул на все и вылетел в Москву. Почти десять дней наш друг Нанда проторчал в российской столице и еще намерен вернуться туда. Ты можешь вспомнить, когда такое было в последний раз? «Нет», — сказал я, — «не помню». — Я тоже, — кивнул кедр, — потому что такого просто не было никогда. — Во какие, брат, бублики пережаренные!